Глава 5. Дракучая ива Для Гарри летние каникулы закончились слишком быстро. Он ждал возвращения в Хогвартс, но месяц, проведенный в норе, был самым счастливым в его жизни. Было сложно не завидовать Рону, когда он вспоминал о Дёрсли и том приеме, который ожидал его, когда он появится на Привет Драйв в следующий раз. В последний вечер миссис Уизли сотворила восхитительный ужин, во время которого были поданы все самые любимые блюда Гарри, а в конце – десерт с патокой, при виде которого текли слюнки. Фред и Джордж завершили вечер демонстрацией фейерверков флебустиера. Вся кухня наполнилась красными и синими звездочками, которые прыгали по потолку и стенам по крайней мере полчаса. Затем пришло время пить последнюю кружку горячего шоколада и отправляться в постель. Сборы следующим утром заняли много времени. Они проснулись с рассветом, но почему-то оказалось, что у них очень много дел. Миссис Уизли носилась по дому с плохим настроением, в поисках запасных носков и перьев. Все то и дело сталкивались на лестнице в полуодетом состоянии и с кусочками тостов в руках. А мистер Уизли чуть не сломал шею, запнувшись об отбившуюся курицу, пока шел по двору к машине с сундуком Джинни. Гарри не представлял, как восемь человек, шесть больших сундуков, две совы и крыса поместятся в маленьком форде Англия. Конечно, он не знал об особых свойствах, которые добавил мистер Уизли. «Ни слова Молли», – прошептал он Гарри, открывая багажник и демонстрируя, как он увеличил его с помощью магии, чтобы все сундуки с легкостью поместились. Когда, наконец, они все уселись в машину, миссис Уизли посмотрела на заднее сиденье, где с комфортом расположились Гарри, Рон, Фред, Джордж и Перси. И сказала, «А ведь маглы не настолько невнимательны, как мы привыкли думать, да?» Они с Джинни уселись на переднее сиденье, которое было настолько растянуто, что напоминало скамейку в парке. Ведь снаружи и не скажешь, что здесь так просторно. Мистер Уизли завел мотор, и они поехали со двора. А Гарри обернулся, чтобы последний раз взглянуть на дом. Не успел он подумать о том, когда увидит его снова, как они вернулись. Джордж забыл свою коробку с флибустерскими фейерверками. Через пять минут они снова остановились посреди двора, чтобы Фред вернулся за своей метлой. Они уже почти выехали на шоссе, как вдруг Джинни завопила, что оставила свой дневник. Когда она забралась в машину, они уже сильно опаздывали и начинали выходить из себя. Мистер Уизли взглянул на часы, а затем на жену. «Молли, дорогая». «Нет, Артур». «Никто не увидит». «Вот эта маленькая кнопочка – это акселератор невидимости, который я установил. Вот это поднимет нас в воздух. А потом мы ведь полетим над облаками, будем на месте через 10 минут, никто и не догадается». Я сказала «Нет, Артур, не посреди белодня же». Они добрались до вокзала «Кингс Кросс» без четверти 11. Мистер Уизли перебежал через дорогу, чтобы взять тележки для сундуков. Гарри уже ездил на Хогвартс-экспрессе в прошлом году. Хитрость заключалась в том, чтобы попасть на платформу 9 и три четверти, которую не видели маглы Нужно было пройти сквозь барьер, разделяющий платформы девять и десять Было не больно, но нужно было действовать осторожно, чтобы ни один магл не заметил, как ты исчезаешь «Сначала Перси», — сказала миссис Уизли, нервно поглядывая на часы над головой которые сообщали, что на то, чтобы как ни в чем не бывало исчезнуть за барьером, у них оставалось лишь пять минут. Перси быстро побежал вперед и исчез. Затем прошел мистер Уизли, а за ним Фред и Джордж. «Я проведу Джинни, а вы идите следом за нами», сказала миссис Уизли Гарри и Рону, хватая Джинни за руку и направляясь к барьеру. В мгновение ока они исчезли. «Пойдем вместе, осталась минута», — сказал Гарри Рон. Гарри убедился, что клетка с Хедвигой надежно закреплена наверху его сундука и развернул тележку к барьеру. Он чувствовал себя совершенно уверенно. По комфорту это и рядом не стояло с каминным порошком. Они оба налегли на ручки тележек и целенаправленно двинулись к барьеру, набирая скорость. За пару футов до него они перешли на бег и... Бум! Обе тележки врезались в барьер и отскочили от него. Сундук Рона упал с громким стуком, Гарри сбила с ног, а клетка с Хэдвигой упала на блестящий пол, и сова покатилась прочь недовольно визжа. Люди вокруг уставились на них, а стоявший неподалеку охранник закричал «Что, черт побери, вы делаете?» И справился с тележкой, ахнул Гарри, поднимаясь и хватаясь за ребра. Рон побежал поднять Хедвигу, которая закатила такую истерику, что люди вокруг перешептывались о жестоком обращении с животными. «Почему мы не можем пройти?» – зашипел на Рона Гарри. «Не знаю», – Рон дико оглянулся. Несколько любопытных зевак все еще смотрели на них. «Мы опоздаем на поезд», – прошептал Рон. «Не понимаю, почему проход запечатался?» Гарри взглянул на огромные часы, и ему стало не по себе – «Десять секунд! Девять секунд!» Он аккуратно покатил тележку вперед, пока она не уперлась в барьер и навалился на нее изо всех сил. Металл оставался твердым. «Три секунды! Две секунды! Одна секунда!» «Он ушел», словно в ступоре сказал Рон. «Поезд ушел!» «А что, если мама и папа не смогут попасть обратно? У тебя есть магловские деньги?» Гарри издал мрачный смешок. «Терсли не давали мне карманных денег лет шесть!» Рон прижался ухом к холодному барьеру. «Ничего не слышу», — нервно сказал он. «Что ж нам делать? Я не знаю, когда вернуться мама с папой». Они осмотрелись. Люди все еще смотрели на них, в основном из-за того, что Хедвига продолжала визжать. «Думаю, нам лучше пойти и подождать их у машины», — сказал Гарри. «Мы привлекаем слишком много внимания. «Гарри!» — сказал Рон. Глаза его засверкали». «Машина!» «А что машина?» «Мы можем полететь в Хогвартс на машине?» «Но я думал...» «Мы застряли, так?» «И нам надо попасть в школу!» «Даже несовершеннолетним волшебникам можно использовать магию в случае крайней необходимости. Раздел 19 или чего-то там с запрета чего-то там». Паника Гарри постепенно превращалась в радостное возбуждение. «Ты сможешь ей управлять?» «Без проблем», — сказал Рон, разворачивая тележку к выходу. «Пойдем, если поторопимся, то сможем следовать прямо за Хогвартским экспрессом». Они зашагали с вокзала через толпу любопытных маглов, а затем обратно к тому месту, где был припаркован старый форт Англия. Рон открыл багажник, постучав по нему своей палочкой. Они загрузили сундуки, поставили Хедвигу на заднее сиденье и уселись спереди. «Проверь, чтобы никто не смотрел», сказал Рон, заводя машину, снова постучав палочкой. Гарри высунулся из окна. На шоссе впереди было активное движение, но улица, на которой стояли они, была безлюдна. «Все в порядке», сказал он. Рон нажал маленькую серебряную кнопочку на приборной панели. Машина вокруг них исчезла. И они тоже. Гарри чувствовал, как под ним трясется сиденье, слышал мотор, чувствовал руки на коленках и очки на носу. Но, учитывая, сколько он видел в данный момент, он стал лишь парой глаз, парящих в нескольких футах над землей на темной улице, полной припаркованных машин. «Поехали», — сказал голос Рона справа от него. Земля и грязные здания с обеих сторон исчезли из виду, когда машина поднялась в воздух. Через несколько секунд под ними лежал весь Лондон, сияющий и окутанный смогом. Затем раздался хлопок, «И машину, и Гарри, и Рона снова стало видно!» «Ой!» – сказал Рон, долбя по акселератору невидимости. «Брахлит!» Они вдвоем забарабанили по нему. Машина снова исчезла. Затем возникла вновь. «Держись!» – закричал Рон и надавил на газ. Они устремились прямо к низким, словно шерстяным облакам, и все стало серым и туманным. «А теперь что?» – сказал Гарри, моргая из-за плотной массы облаков, которая прижимала их со всех сторон. «Нам нужно увидеть пояс, чтобы понять, куда лететь», – сказал Рон. «Опустись, скорее!» Они нырнули под облака и повернулись, щурясь и пытаясь разглядеть землю. «Я его вижу!» – закричал Гарри. «Прямо перед нами, вон там!» Хогвартс-экспресс извивался под ними, словно алая змея. «На север», – сказал Рон, сверяясь с компасом на приборной панели. «Ладно, теперь нам нужно только следить за ним примерно каждые полчаса. Держись!» И они ворвались в облака. Минуту спустя они оказались в море солнечного света. Это был другой мир. Колеса машины бороздили пушистые облака в бесконечно голубом и светлом небе под ослепительно белым солнцем. «Теперь все, о чем нам нужно волноваться, это самолеты», — сказал Рон. Они посмотрели друг на друга и расхохотались. Долго они не могли остановиться. Они словно попали в великолепный сон. Это, как подумал Гарри, точно было лучшим способом путешествовать. Мимо вихрей снежных облаков в машине, залитой теплым и ярким солнечным светом. С большой упаковкой рисок в бардачке. И перспективой увидеть завистливые лица Фреда и Джорджа, когда они мягко и зрелищно приземлятся на лужайке перед замком Хогвартса. Они постоянно следили за поездом, улетая все дальше и дальше на север, каждый раз наблюдая за новыми видами, когда снижались под облака. Вскоре Лондон остался далеко позади, вместо него появились ухоженные зеленые поля, которые сменили широкие равнины, деревни с маленькими игрушечными церквями и большой город с машинами, похожими на разноцветных муравьев. Тем не менее, несколько часов спустя, когда совершенно ничего не произошло, Гарри пришлось признать, что веселье начало улетучиваться. Из-за ирисок им сильно захотелось пить, а пить было нечего. Они с Роном сняли свитера, но футболка Гарри прилипала к спинке сиденья, а очки постоянно сползали на кончик потного носа. Он перестал обращать внимание на удивительные формы облаков и с вожделением думал о поезде, который был под ними где можно было купить ледяной тыквенный сок с тележки, которую везла полная ведьма. Почему они не смогли попасть на платформу 9,3 и три четверти? «Это уже недалеко, правда?» – прохрипел Рон спустя еще несколько часов, когда солнце уже начало спускаться под их пол из облаков, окрасив его ярко-розовым цветом. «Готов еще раз проверить поезд?» Он все еще был под ними, проносясь мимо покрытых снегом гор. Под куполом облаков было гораздо темнее Рон нажал на педаль газа И снова увел машину наверх Но как только он это сделал Двигатель начал шуметь Гарри и Рон нервно переглянулись «Наверное, она просто устала?» Сказал Рон «На ней так далеко раньше не летали» И они оба делали вид, что не замечают Как шум становится все громче В то время как небо становилось все темнее В темноте сияли звезды Гарри снова надел свой свитер, стараясь не обращать внимания на дворники, которые мотались из стороны в сторону, словно выказывая протест. «Уже недалеко», — сказал Рон, — «скорее машиннее, чем Гарри», и нервно погладил приборную панель. Когда они еще немного пролетели под облаками, им пришлось прищуриться, чтобы разглядеть знакомые пейзажи. «Вот он!» — закричал Гарри, чего Рон и Хедвига подпрыгнули. «Впереди!» На темном горизонте, высоко на скале у озера, со множеством башен виднелся силуэт в замках Огвартса. Но машина начала дергаться и терять скорость. «Давай же!» — умолял Рон, слегка тряхнув руль. «Почти добрались! Давай!» Мотор взревел. Из-под капота вырывались узкие стройки пара. Гарри понял, что очень сильно вцепился в края сиденья, а они тем временем летели к озеру. Машина неприятно содрогнулась. Выглянув из окна, Гарри увидел под ними гладкую черную блестящую поверхность воды. Костяшки пальцев урона Рона побелели. Машина снова дернулась. «Давай!» – бормотал Рон. Они пролетели над озером. Замок был прямо перед ними. Рон нажал на педаль. Раздался звон, треск, и двигатель окончательно заглох. «Ой!» – в тишине сказал Рон. Машина наклонилась вперед. Они падали, набирая скорость и направляясь прямо к твердой стене замка. «Нет!» – завопил Рон и выкрутил руль. Они не долетели до темной каменной стены каких-то несколько дюймов, описав огромный крюк, пролетев над темными парниками, затем огородом, а затем над черными лужайками, постоянно теряя скорость. Рон отпустил руль и достал палочку из заднего кармана. «Стой!» «Стой!» — кричал он, барабаня по приворной панели и лобовому стеклу. Но они падали, приближаясь к земле. «Осторожно, дерево!» — закричал Гарри, цепляясь за руль, но было поздно. «Хрязь!» С оглушительным звуком удара металла об дерево они врезались в толстый ствол и приземлились, хорошенько встряхнувшись. Из подмятого капота шел пар. Хедвига визжала от ужаса. А на голове у Гарри, в том месте, где он стукнулся о лобовое стекло, пульсировала шишка размером с мяч для гольфа. Справа от него Рон издал низкий стон отчаяния. «С тобой все в порядке?» – быстро сказал Гарри. «Моя палочка!» – дрожащим голосом сказал Рон. «Посмотри на мою палочку!» Она треснула почти напополам. Кончик болтался, держась лишь на нескольких щепках. Гарри открыл рот, чтобы сказать, что он уверен, что они смогут ее починить в школе, но ему не удалось начать. В этот самый момент что-то ударило по его стороне с силой разъяренного быка, отчего ему пришлось увернуться в сторону Рона, как вдруг удар такой же силы пришелся на крышу. Что происходит? Рон ахнул, уставившись в лобовое стекло, и Гарри обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как в стекло врезается ветка толщиной спитона. Дерево, в которое они врезались, напало на них. Его ствол согнулся почти вдвое, а изогнутые ветки избивали каждый дюйм машины, до которого могли дотянуться. «Ой!» — сказал Рон, когда еще один извивающийся сучок сделал в двери с его стороны огромную вмятину. Лобовое стекло дрожало под градом ударов узловатых сучков, а ветка толщиной с таран яростно била по крыше, которая, похоже, начала сдаваться. «Бежим!» — закричал Рон, всем весом налегая на дверь. Но его тут же отбросило обратно на колени Гарри мощным апперкотом еще одной ветки. «Нам крышка!» — застанул он, когда прогнулась крыша, но неожиданно пол затрясся. Мотор снова завелся. «Задний ход!» закричал Гарри, и машина резко поехала назад. Дерево все еще пыталось их ударить. Они слышали треск корней, дерево чуть ли не выпрыгивало, бросаясь на них, пока они отъезжали подальше. «Было?» – задыхался Рон. «Опасно!» «Молодец, машина!» Однако у машины лопнуло терпение. Раздались два хлопка, двери раскрылись, и Гарри почувствовал, как его сиденье перевернулось на 90 градусов наружу. А в следующую секунду он уже распластался на сырой земле. Громкий стук дал ему понять, что машина выбрасывает их багаж из багажника. Клетка с Хедвигой подлетела в воздух, и она открылась. Сова вылетела с громким недовольным криком и, не оглядываясь, поспешила к замку. Затем мятая, поцарапанная и дымящаяся машина укатилась в темноту, злобно сверкая задними фонарями. «Вернись!» — сказал ей вслед Рон, размахивая своей сломанной палочкой. «Папа убьет меня!» Но машина исчезла из виду, последний раз фыркнув выхлопной трубой. «Представляешь, как нам повезло!» В отчаянии сказал Рон, наклонившись, чтобы поднять крысу к росту. «Из всех деревьев нам нужно было врезаться именно в то, которое может дать стачи». Он обернулся через плечо, чтобы взглянуть на старое дерево, которое все еще угрожающе размахивало ветками. «Пойдем», устало сказал Гарри. «Нам лучше зайти в школу». Это было вовсе не то триумфальное появление, которое они себе представляли. Дрожащие, замерзшие и раненые, они схватили сундуки за ручки и потащили их по мокрой траве к дубовым парадным дверям. «По-моему, пир уже начался», – сказал Рон, бросая сундук у подножия лестницы и тихонько подкрадываясь к яркому окну, чтобы заглянуть внутрь. «Эй, Гарри, подойди-ка, глянь! Это же распределение!» Гарри быстро подошел к Рону, и вместе они заглянули в большой зал. Бесчисленное количество свечей висело в воздухе над четырьмя длинными столами, отчего золотые тарелки и кубки сверкали. Над ними светился звездами волшебный потолок, который всегда показывал такое же небо, как и снаружи. Сквозь лес остроконечных школьных шляп Гарри увидел длинную очередь из напуганных первогодок, которые заходили в зал. Среди них была и Джинни, которую легко было заметить благодаря ее ярким волосам семейства Уизли. Тем временем профессор МакГонагал, ведьма в очках и с волосами, собранными в тугой пучок, положила знаменитую распределяющую шляпу Хогвартса на табурет перед новичками. Каждый год эта старая, вся в заплатках, потрепанная и грязная шляпа распределяла учеников в четыре дома Хогвартса – Гриффиндор, Хафлпаф, Рейвенкло и Слизерин. Гарри отлично помнил, как сам надел ее ровно год назад и, замерев, ждал ее решения, пока она вслух бормотала ему в ухо. Несколько ужасных секунд он боялся, что шляпа отправит его в Слизерин, дом, который выпустил больше темных волшебников и ведьм, чем любой другой. Но он оказался в Гриффиндоре вместе с Роном, Гермионой и всеми остальными Уизли. В прошлом году Гарри и Рон помогли Гриффиндор выиграть кубок школы, одержав победу над Слизерином впервые за семь лет. Очень маленького мальчика с серыми волосами вызвали, чтобы надеть ему на голову шляпу. Гарри перевел взгляд с него на профессора Дамблдора, директора школы, который наблюдал за распределением с преподавательского стола, а его серебристая борода и очки полумесяца сияли в свете свечей. Через несколько мест Гарри увидел Гилдероя Локхарта, одетого в аквамариновую мантию. В конце стола сидел большой волосатый Хагрид, который опустошал свой кубок. «Подожди-ка», — пробормотал Гарри Рону, — «за преподавательским столом есть пустое место. А где Снейп?» «Профессор Северус Снейп был самым нелюбимым учителем Гарри, а Гарри был самым нелюбимым учеником Снейпа». Он был жестоким, циничным, и его никто не любил, кроме учеников его собственного дома, Слизерина. И он преподавал зелье варенье. «Может быть, он заболел?» — с надеждой сказал Рон. «Может быть, он уволился?» — сказал Гарри. «Потому что ему снова не досталась должность учителя защиты от темных искусств?» «А может быть, его уволили?» — с энтузиазмом сказал Рон. «Все ведь его ненавидят!» «А может...» — раздался ледяной голос прямо позади них. Он ждет объяснений, почему вы двое прибыли не на школьном поезде. Гарри обернулся. В черной мантии, развивающейся от холодного ветерка, перед ними стоял Северус Снайп. Он был кудым мужчиной с нездоровой кожей, крючковатым носом и сальными черными волосами до плеч. И в данный момент он улыбался так, что Гарри понял, что у них с Роном были серьезные неприятности. «За мной!» — сказал Снайп. Не осмеливаясь даже посмотреть друг на друга, Гарри и Рон последовали за Снейпом вверх по ступенькам в пустой вестибюль, который освещался факелами. Из большого зала доносился вкусный запах еды, но Снейп увел их прочь от тепла и света вниз по узкой каменной лестнице, которая вела в подземелье. «Входите», — сказал он, открывая дверь на полпути по холодному коридору и указывая внутрь. Дрожа, они зашли в кабинет Снейпа. Вдоль темных стен стояли целые шкафы больших стеклянных банок, в которых плавали всякие мерзкие вещи, названия которых в данный момент Гарри вовсе не хотелось знать. Камин был темным и пустым. Снейп закрыл дверь и повернулся к ним. Итак, мягко сказал он, «поезд не подходит для знаменитого Гарри Поттера и его верного прихвостня Уизли. Хотели появиться с шумом, да, ребятки?» «Нет, сэр, это все барьер на вокзале Кингс-Кросс, он...» «Молчать!» — холодно сказал Снейп. «Что вы сделали с машиной?» Рон сглотнул. Уже не в первый раз у Гарри возникало чувство, что Снейп умеет читать мысли. Однако он все понял секундой позже, когда Снейп развернул сегодняшнее издание «Вечернего пророка». «Вас видели!» — зашипел он, показывая им заголовок. «Летающий форт Англия озадачивает маглов». Он принялся читать вслух. Двое маглов в Лондоне уверены, что они видели, как старая машина пролетала над почтовой башней. В полдень в Норфолке миссис Хэтти Бейлис, развешивая белье, мистер Ангус Флит из Пебблза сообщил полиции. Суммарно шесть или семь маглов «Полагаю, это ваш отец работает в офисе неправильного использования артефактов маглов», сказал он, взглянув на Рона и улыбнувшись еще более мерзко. «Боже, Боже, его собственный сын!» Гарри почувствовал себя так, будто он только что получил в живот одну из самых больших веток сумасшедшего дерева. Если кто-нибудь узнал, что мистер Уизли заколдовал машину, об этом он не подумал. «Осмотрев парк, я заметил, что был нанесен сильный ущерб, весьма ценный дракучий Иви», — продолжил Снейп. «Это дерево нанесло больше ущерба нам, чем мы», — выпалил Рон. «Молчать!» — снова рявкнул Снейп. «К великому сожалению, вы учитесь не в моем доме, и решения о вашем исключении я принять не могу. Я пойду и приведу людей, которые имеют счастье обладать такой властью. Ждите здесь!» Гарри и Рон уставились друг на друга. У обоих побелели лица. Гарри больше не чувствовал голода. Теперь ему было очень плохо. Он старался не смотреть на большое и склизкое нечто, законсервированное в зеленой жидкости и стоящее в шкафу за столом Снейпа. Если Снейп пошел за профессором МакГонагл, главой дома Гриффиндор, то лучше им от этого не будет. Она, возможно, была справедливее Снейпа, но она была гораздо строже, Десять минут спустя вернулся Снейп, и с ним, вне сомнений, была профессор МакГонагл. Гарри видел профессора МакГонагл злой лишь несколько раз, но либо он забыл, в какую тонкую линию может сжаться ее рот, либо он никогда не видел ее такой разозленной. Едва она зашла в кабинет, как тут же подняла палочку. Гарри с Роном оба зажмурились, но она всего лишь указала на пустой камин, в котором неожиданно заиграло пламя. «Садитесь», — сказала она, и они оба попятились к стульям у огня. «Объяснитесь», — сказала она, зловеще сверкая стеклами очков. Рон начал рассказ с того момента, когда барьер на вокзале не хотел пропускать их. «Так что у нас не было выбора, профессор. Мы не смогли попасть на поезд». «Почему же вы не послали сову с письмом? Полагаю, у вас есть сова?» — холодно обратилась профессор МакГонагал к Гарри. Гарри уставился на нее. Теперь, когда она об этом сказала, стало очевидно, что именно это и нужно было сделать. «Я... я не подумал». «Это», — сказала профессор Магонагл, — «очевидно». В дверь кабинета постучали, и Снейп, который выглядел счастливее некуда, открыл ее. На пороге стоял директор, профессор Дамблдор. Гарри полностью онемел. Дамблдор выглядел необыкновенно печальным. Он смотрел на них, и Гарри вдруг сильно захотелось, чтобы их с Роном до сих пор избивала дракучей Ива. Повисла долгая тишина. Затем Дамблдор сказал. «Пожалуйста, объясните, зачем вы это сделали?» Было бы лучше, если бы он кричал. Гарри не понравилось разочарование в его голосе. Почему-то он не мог посмотреть Дамблдору в глаза и разговаривал со своими коленями. Он рассказал Дамблдору все, кроме того, что заколдованная машина принадлежала мистеру Уизли, из-за чего все звучало так, будто они с Роном случайно наткнулись на летающую машину, припаркованную у вокзала. Он знал, что Дамблдор сразу все раскусит, но Дамблдор ничего не спросил о машине. Когда Гарри закончил, он лишь продолжал смотреть на них сквозь свои очки – «Мы пойдем заберем вещи», — безнадежным голосом сказал Рон. «О чем вы говорите, Уизли?» — рявкнула профессор Макгонагалл. «Но «Ну вы же нас исключаете», — сказал Рон. Гарри быстро взглянул на профессора Дамблдора. «Не сегодня, мистер Уизли», — сказал Дамблдор. «Но я должен подчеркнуть, насколько серьезно то, что вы сделали. Сегодня же я напишу вашим семьям». «Также я должен предупредить вас, что если вы снова совершите что-нибудь подобное, у меня не будет другого выбора, кроме как исключить вас». Снейп выглядел так, будто отменили Рождество. Он прокашлялся и сказал, «Профессор Дамблдор, эти мальчишки нарушили декрет о разумном ограничении колдовства несовершеннолетних, причинили серьезный ущерб старому и ценному дереву, «Разумеется, подобное поведение...» «Решение о наказании этих мальчиков примет профессор МакГонагелл Северус», спокойно сказал Дамблдор. «Они принадлежат ее дому, а значит, находятся под ее ответственностью». Он повернулся к профессору МакГонагелл. «Я должен вернуться на праздник, Минерва. Мне нужно дать некоторые указания». «Пойдемте, Северус. Я все еще хочу попробовать с виду весьма вкусный молочный пирог». Сней подарил Гарри и Рона взглядом, полным яда, когда позволил себя увезти из собственного кабинета, оставляя их наедине с профессором Магонагал, которая все еще смотрела на них, словно рассерженный орел. «Лучше бы вам пойти в больничное крыло, Уизли, у вас идет кровь». «Не сильно», — сказал Рон, поспешно вытирая рукавом ссадину под глазом. «Профессор, я хотел посмотреть распределение сестры». «Церемония распределения окончена», — сказала профессор МакГонагал. «Ваша сестра тоже попала в Гриффиндор». «А, хорошо», — сказал Рон. «И, кстати говоря, о Гриффиндоре», — отрезала профессор МакГонагал, но Гарри быстро вмешался. «Профессор, когда мы взяли машину, семестр ведь еще не начался. Так что с Гриффиндора ведь не обязательно снимать очки», — закончил он с тревогой, глядя на нее». Профессор МакГонагал пронзила его взглядом, но он был уверен, что она едва не улыбалась. По крайней мере, губы у нее выглядели уже не такими тонкими. «Я не сниму очков с Гриффиндора», — сказала она, и у Гарри камень с души свалился. «Но вы оба получаете по наказанию». Все вышло лучше, чем ожидал Гарри, а то, что Дамблдор собирался написать Дерсли, это были вовсе пустяки. Гарри прекрасно знал, что они будут разочарованы тем, что дракучая ива не расплющила его. Профессор МакГонагал снова подняла палочку и указала ею на стол Снейпа. С хлопком на нем появилась тарелка с бутербродами, два серебряных пупка и кувшин ледяного тыквенного сока. «Поешьте здесь, а потом отправляйтесь прямо в спальню», — сказала она. «Я тоже должна вернуться на праздник». Когда дверь за ней закрылась, Рон испустил долгий низкий свист. «Я думал, мы получим по полной», — сказал он, хватая бутерброд. «Я тоже», — сказал Гарри, тоже хватаясь за бутерброд. «Ведь ты представляешь, как нам повезло», — промямлил Рон сквозь полный рот курицы и ветчины. Про этот Джордж летали на этой машине, наверное, пять или шесть раз, и их ни один магл не видел». Он проглотил один кусок и тут же откусил еще один огромный. «Почему мы не смогли пройти сквозь барьер?» Гарри пожал плечами. «Теперь нам придется быть осторожнее», сказал он, делая большой глоток тыквенного сока. «Вот бы нам можно было пойти на пиршество». Она не хотела, чтобы мы выпендривались, мудро заметил Рон. «Чтобы никто не подумал, что это круто, прибыть на летающей машине». Когда они наелись бутербродами до отвала, тарелка все время наполнялась заново то встали и вышли из кабинета, направляясь по знакомому пути к Гриффиндорской башне. В замке было тихо, видимо, пир уже закончился. Они прошли мимо бормочущих портретов и забирались вверх по узкой каменной лестнице, пока не достигли коридора, где за картиной, на которой маслом был нарисован портрет очень толстой дамы в шелком-розовом платье, был спрятан тайный вход в башню Гриффиндора. «Пароль», — сказала она, едва они приблизились, — Сказал Гарри. Они не знали пароль на новый учебный год, так как все еще не встречались с префектом Гриффиндора. Но помощь не замедлила появиться. Они услышали быстрый топот позади и, обернувшись, увидели, что к ним бежит Гермиона. Вот вы где? Где вы были? Это самые дурацкие слухи. Кто-то сказал, что вас отчислили за то, что вы разбили летающую машину. Ну, нас не отчислили, заверил ее Гарри. «Вы же не хотите сказать, что вы сюда прилетели?» Сказала Гермиона строгостью в голосе, сильно напомнив профессора МакГонагал. «Завязывай с лекцией», — нетерпеливо сказал Рон. «И давай, говори новый пароль». Недоедка, нетерпеливо сказала Гермиона. «Но речь не об этом». Однако ее голос прервался, когда портрет толстой дамы открылся, и неожиданно послышались громкие аплодисменты. Казалось, весь Гриффиндор все еще был на ногах и собрался в круглой гостиной, стоя на покосившихся столах и мягких креслах, ожидая только их. Сквозь портретную дыру высунулись руки и втащили Гарри и Рона внутрь так, что Гермионе оставалось лишь вскарабкаться следом. «Великолепно — Великолепно! — кричал Ли Джордан. — Гениально! — Ну и появление! — На летающей машине, прямо в дракучую его. «Люди еще много лет будут говорить об этом!» «Молодцы!» — сказал пятикурсник, с которым Гарри никогда не разговаривал. Кто-то хлопал его по спине, как будто он выиграл марафон. Фред и Джордж пробрались сквозь толпу и хором сказали, «Почему вы нас не позвали, а?» Рон весь зарделся, смущенно улыбаясь, но Гарри увидел одного человека, который вовсе не радовался. Над головами радостных первогодок нависал Перси. И, похоже, он пытался пробраться к ним, чтобы начать отчитывать. Гарри толкнул Рона в ребра и кивнул в сторону Перси. Рон сразу все понял. «Пойдем-ка мы наверх! Что-то подустали!» – сказал он, и они вдвоем стали пробираться к двери на противоположной стороне гостиной, которая вела к винтовой лестнице в спальне. «Спокойной ночи!» – крикнул Гарри Гермионе, у которой на лице была такая же мина, как и у Перси. Они умудрились пробраться на другую сторону гостиной, пока их продолжали хлопать по спине, а затем очутились в тишине на лестнице. Они поспешили на самый верх и, наконец, добрались до двери своей старой спальни, на которой теперь висела табличка «Второкурсники». Они зашли в знакомую круглую комнату, где было пять кроватей с четырьмя столбиками по углам, каждая из которых была завешена красным бархатным балдахином и высокие узкие окна. «Их сундуки уже принесли и поставили у подножия кровати». Рон виновато улыбнулся, посмотрев на Гарри. «Знаю, что я не должен был этим наслаждаться, но...» Двери спальни распахнулись, и вошли другие мальчики-второкурсники Гриффиндора. Шеймус Финниган, Дин Томас и Невил Лонгботтон. «Невероятно!» – просиял Шеймос. «Круто!» – сказал Дин. «Великолепно!» – в изумлении сказал Невил. Гарри не смог сдержаться... Он тоже улыбнулся.